Глава одиннадцатая. Мажор. Когда я спускаюсь к завтраку, отец уже бьет кофе, а Оксана жарит оладьи. «Хорошо погуляли вчера», — спрашивает отец, поднимая глаза от телефона. «Ты же сам видел?» — я, пожимаю плечами и сажусь напротив. Маше понравилось. «А тебе?» — отец пристально смотрит на меня. «А мне нравится то, что нравится ей. Вру я. Странный завтрак, странный разговор». Оксана с любезной улыбкой ставит передо мной тарелку с оладушками и возвращается к плите. Она вкусно готовит, но она чужая. Не мама. Перед глазами темнеет, когда я вспоминаю вчерашний вопрос Маши. Я расслабился рядом с ней, а она внезапно всадила нож прямо в сердце. Стоило мне поверить, что я достоин счастья, как Маша напомнила мне о том, кто я. «Сметаны? Варенье?» Оксана ставит на стол две плошки — Ее любезность начинает меня раздражать. «Ничего не надо!» — рявкаю я. «Не мельтеши!» Оксана вздрагивает и отходит от стола. Отец с укором смотрит на меня. «Не в духе!» Да он хоть понимает, каково это. Жить каждый день, ощущая свою вину. Он не сводит с меня глаз, а я думаю, что он чувствует, глядя на меня. Представляет ли, какой была бы его жизнь с любимой женщиной, если б я не родился. Ее портрет висит в гостиной. на самом видном месте, и она все время рядом, но не с нами. Иногда я заставал отца в библиотеке, где он рассматривал их старые фото. В такие минуты он был так глубоко в своих мыслях, что даже не замечал меня, и я тихонько выходил, чтобы его не тревожить. — Какие будут указания на сегодня? — спрашиваю я, чтобы перевести тему. — Сегодня хороший день. Отец бросает взгляд на окно, в которое бьет солнце. — Своди машу в зоопарк. — Я ожидал чего угодно, но зоопарк? — Серьезно? Мы что, малыши? — Я даже не помню, когда последний раз был в зоопарке. — Там хорошо, — подает голос Оксана, ставя передо мной чашку капучино. — Я недавно была с племянницей, ей понравилось. — А тебя кто спрашивал? Я сверлю ее взглядом и уточняю. — А ей сколько? «Три, пять, четыре!» Она отходит от стола к плите и продолжает жарить оладьи. «Куда нам такая гора на двоих?» «На миг я представляю, что вместо домработницы завтрак готовит мама. Как бы все тогда переменилось?» «Наверное, мы бы с отцом не собачились каждое утро. Быть может, мы бы даже были счастливы, как настоящая семья!» «Не забудь прислать селфи с жирафом!» С невозмутимым видом говорит отец, что-то набирая в телефоне. «А Суслана мне надо?» — с издевкой спрашиваю я. «Или мартышкой?» Чувствую себя как ручная обезьянка, которая вынуждена выполнять команды хозяина, чтобы получить банан. Вот только мой банан — новая тачка. И ради этого придется плясать под дудку отца и вести Машу туда, куда он прикажет. На мой айфон приходит сообщение. Отец скидывает мне два электронных билета в зоопарк. «Чтобы и в кассу не стоять», — спокойно поясняет он, допивая кофе. «Постояли бы, не переломились, из вредности возражаю я. Но выбора у меня нет. Зоопарк так зоопарк. Уж лучше глазеть на животных, чем друг на друга. Отмучаюсь пару часов как-нибудь. К тому же в зоопарке можно не опасаться, что меня с Машей увидит кто-то из моей тусовки. А пока меня ждет институт. Сегодня я примерный студент, явился к первой паре, даже не опоздал. Сижу спокойно, даже пялюсь не в телефон, а на препода. Вот только мысли мои далеко от темы лекции. Все пары я мысленно развлекаюсь тем, что сравниваю препода и сокурсников с обитателями зоопарка. Препод лось, Бэмби, понятно олениха, Майк шакал, а Доминика пони. Маша «Сегодня мой первый день на новой работе. К двум часам я уже успеваю обслужить пару десятков столиков, ношусь по залу то с блокнотом, то с подносом, даже присесть некогда. Звонок Дэна застает меня в туалете, куда меня как новенькую отправляют помыть унитаз, пока уборщица не заступила на смену. Ладно, я не гордая, была бы работа. Сегодня идем в зоопарк», — обещает Дэн, пока я одной рукой чищу ёршиком под ободком унитаза, а другой прижимаю айфон к уху. «В зоопарк?» — удивляюсь я. «Ну да, в зоопарк. Или у тебя какие-то возражения?» «Нет, я с удовольствием». «Все лучше гулять на свежем воздухе, чем чистить сортиры хлоркой». «Тогда встретимся в четыре», — предлагает Дэн. «Я только в шесть освобожусь». «Чем же ты так занята?» — удивляется он. «Да, мажор, представь, я работаю. И лучше тебе не знать, чем занимаюсь прямо сейчас. Я сую ёршик обратно в подставку и говорю в трубку. Я буду входа в зоопарк в 6.30». «Хорошо, что кафе неподалёку. На метро всего одна остановка, но я не буду тратить деньги на одну поездку. Пусть так и быстрее. Дойду пешком». «Подождёт». Время до конца смены пролетает в суматохе, и вот уже я снимаю фартук и выхожу из кафе. Весь день на ногах. Я бы сейчас с удовольствием присела и вытянула гудящие ноги. Лучше бы мажор пригласил меня в кино, но выбираю не я. И это не свидание, а еще одна подработка. Поэтому я шагаю по направлению к зоопарку, сверяясь с навигатором, чтобы не проскочить нужную улицу. Главный вход в зоопарк видно издалека. Желтая сказочная башня с острым шпилем, как будто вырастает из пещеры, облицованной камнем. А с другой стороны башенка с часами пониже. На площадке перед входом ждут несколько парней, но мажора среди них нет. Бросая взгляд на циферблат над головой, я пришла на пять минут раньше. Подхожу к другой башне, задирая голову, чтобы разглядеть изящные шпили и узкие окна. Никогда не видела ничего подобного. Как будто попала в сказку прямо в центре шумной Москвы. За спиной гудят машины, буксует вечная пробка на садовом кольце, но все звуки заглушают шум воды из искусственного водопада, который свергается. Прямо под башней. Я останавливаюсь у каменного бортика и протягиваю руку, ловя прохладные брызги. Закрываю глаза и на миг представляю себя в сказочном лесу. «Вот ты где!» Раздается голос принца, и мне на плечи легко ложатся руки. «Я тебя нашел!» Мгновение я медлю, наслаждаясь этой красивой иллюзией, а потом резко оборачиваюсь к нему. Чары спадают. Передо мной не принц, а мажор. который смеется надо мной и никогда меня не полюбит. «Ну что, идем?» Он берет меня за руку, и я ищу взглядом кассу. Но Дэн сразу ведет ко входу и показывает электронные билеты на телефоне. «Надо же, подготовился!» «Не думала, что мажоры ходят в зоопарк». Говорю я, когда мы ступаем под своды искусственной пещеры. «Ходят, когда их заставляют», — проговаривается Дэн. «В смысле?» Я ловлю его на слове, и он неохотно признается. Это отец посоветовал тебя сюда сводить. «Зоопарк, значит?» Мне вдруг становится обидно, что я ребенок. Нас обгоняют двое детей. Близнецы на перегонке устремляются к лотку с сахарной ватой. За ними торопятся родители. «А Доминик он тебе куда советовал сводить?» Спрашиваю я, провожая их взглядом. «В цирк?» «Почему в цирк?» Удивляется Дэн. Она бы там со своими разноцветными косичками уместно смотрелась. Ворчу я. Мажор смеется, а я не могу успокоиться. И часто твой папа тебе советует, куда девушек на свидание приглашать. Не, раньше это его не волновало. А теперь парик Горького, тоже его идея, осеняет меня. Дэн кивает. И катамаран, и белки. Разочарованно уточняю я. Не, белки, это уже моя. расплывается в обаятельной улыбке Дэн. «А ты бы сам меня куда пригласил? Становится интересно мне». Парень пожимает плечами. «В ресторан, киношку или боулинг?» «Парк Горького мне нравится больше», — замечаю я. «Спасибо твоему папе». «Не забывай, что плачу тебе я». Дэн хватает меня за руку и тянет вдоль озера. А «Время пошло». Он намекает на почасовую оплату, и я мрачнею. В самом деле, не стоит забывать, что наше свидание не настоящее. Дэн терпит меня только потому, что ему нужна новая тачка ко дню рождения. А мне очень нужны деньги. Многие гудят. Я бы с удовольствием присела на лавочку и просидела бы до самого закрытия зоопарка. Но приходится плестись за Дэном. Однако стоит мне заметить на воде розовую стаю, которая показалась впереди, как я не могу сдержать восторга. «Смотри!» «Фламинго!» Забыв об усталости, я лечу навстречу экзотическим птицам, которых вижу впервые в жизни, и застываю у ограждения, пожирая их взглядом. «Ты что, первый раз в зоопарке?» насмешливо спрашивает Дэн, подходя сзади. «Первый, признаюсь я». «Я смотрю, у тебя со мной все в первый раз». Руки Дэна ложатся мне на плечи, а жаркий шепот скользит по моей открытой шее, и я вздрагиваю от его откровенного намека. «Нет уж, мой первый раз точно будет не с тобой, мажор, даже не мечтай». Я передергиваю плечами, Дэн ухмыляется, убирая руки. А я любуюсь фламинго их изящными шеями, длинными клювами и ногами, такими тонюсенькими, что даже странно, как они их держат на весу. Такие нездешние, такие прекрасные. Каково им южным созданием здесь, белой московской зимой? Один из фламинго отделяется от стаи, отходит в сторону и подгибает под себя ногу. Мысленно зарисовываю его силуэт, впервые с того дня мне хочется снова взять в руки карандаш и сохранить красоту этого момента на бумаге. Сбоку раздается щелчок, мажор снимает меня на телефон. Я оборачиваюсь, и он щелкает снова. Зачем он это делает? Я уставшая после смены, совсем не красавица. Волосы собраны в хвост, и их треплет ветер. Губы пересохли, пока я шла пешком из кафе, одета просто в джинсы и футболку. Бедная родственница на его фоне, и мне становится горько при мысли, что он будет смеяться надо мной, разглядывая эти фотки. Или пошлют их Доминике, чтобы посмеяться вместе с ней. «Это обязательно?» — недовольно спрашиваю я. «Что, мне уже нельзя сфоткать мою девушку?» Мажор играет на публику, и две девушки с интересом оборачиваются. «Сфотографируйте нас!» Он протягивает одну из них айфон, а сам встает рядом и обнимает меня за плечи. Я послушно застываю и растягиваю губы в улыбке. Щелк-щелк. Мажор забирает свой мобильник, и мы идем дальше, оставляя розовых фламинго за спиной. Лисы и гиены за стеклом не производят на меня впечатления, и мы проходим мимо их вольеров, а затем сердце подпрыгивает в груди, когда я замечаю взлетевшую в небо умильную морду на длинной пятнистой шее. «Жираф!» В детстве у меня был плюшевый жираф, но я впервые вижу его живым и бегу навстречу, мечтая обнять и повиснуть на бархатной шее. Животное с интересом тянется ко мне, и я замираю, когда его большая морда зависает передо мной. Темные глаза в окружении длинных ресниц смотрят с любопытством, а губы мягко тычутся в мою раскрытую ладонь. «А он попрошайка!» — весело замечает мажор. «Надо было взять ему яблоко». «Животных в зоопарке кормить нельзя», — строго замечает седая пенсионерка в круглых очках, а за ее спиной мальчишка лет пяти протягивает жирафу мороженое, и тот слизывает длинным языком вафельный стаканчик. «За внуком лучше следите», — насмешливо советует Дэн. Женщина оборачивается и ухает. «Кирюша, ты что делаешь?» Мальчишка хохочет, а она приседает к нему и достает влажные салфетки, чтобы вытереть ладошки. Жираф снова наклоняет голову ко мне, и Дэн снимает меня на телефон. Но на этот раз я не сержусь. Я хочу сохранить этот момент на память. «Хороший жирафчик!» — шепчу я, гладя его по бархатистой шерстке между рожек. А когда жираф грациозно поднимает голову и уходит от нас по кругу, завороженно иду за ним. «Пришли мне эти фото!» — прошу я мажора. И он мгновенно выполняет мою просьбу. Мой айфон оповещает о новых сообщениях. Жираф скрывается в своем вольере, и я вздыхаю. «Куда дальше?» Мне хочется увидеть всех остальных животных, но ноги напоминают о себе. Присесть хотя бы на пять минут. У Дэна сигналит телефон, он читает СМСку и хмурится. «Идем!» Он кивает мне и шагает вперед, а я плетусь за ним. Мы проходим несколько пустых вольеров, где никого нет, а потом Дэн окликает меня. «Хочешь сахарную вату?» Я бы уже от ужина не отказалась, вообще-то. Или от хот-дога. Но палаток с едой не видно. А сахарная вата, вот она. Розовое облако за стеклянным куполом. Так и манит попробовать. Я киваю на предложение мажора, а затем замечаю свободную скамейку. Я пока присяду. Ладно. Пока мажор покупает сахарную вату, я с наслаждением вытягиваю гудящие ноги и отправляю кадры с жирафом маме. Радость переполняет меня, и мне хочется поделиться с самым близким человеком. Ответ от мамы прилетает сразу. «Я думала, ты работаешь, а ты развлекаешься». Ее СМС как пощучено. К глазам подступают слезы. Неужели я не заслужила хотя бы нескольких минут радости? Неужели мне теперь всю жизнь расплачиваться за свою ошибку? Я с досадой сую телефон в сумку. Маме ведь не скажешь, что я и сейчас на работе. Мажор платит мне за свидание с ним, а его отец через месяц обещает заплатить столько, что я смогу закрыть долги. Но я никогда не осмелюсь признаться маме, как заработала эти деньги. Она не поймет. Лучше пусть думает, что я заработала их, трудясь официанткой. «Держи!» Мажор протягивает мне сладкое розовое облачко на палочке, и на душе становится теплей. Он присаживается рядом, а я осторожно отрываю губами сахарный лепесток. Воздушный и невесомый. «Что, сахарную вату тоже никогда не ела?» Насмешливо уточняет Дэн. «Я ее вообще ни разу не видела. «Признаюсь я». Однажды соседская девочка побывала с родителями в Москве и потом рассказывала про зоопарк и сахарную вату. Мама обещала мне, что мы тоже как-нибудь съездим, но все время было некогда или не было денег. Щелк-щелк. Дэн делает несколько кадров. «Хватит меня снимать!» Ворчу я, облизывая губы. Дэн ничего не отвечает и утыкается в телефон. Кажется, сразу скидывает фотки. «Вот только кому!» Надеюсь, что отцу для отчёта, а не Доминики, чтобы надо мной посмеяться. Сладкая вата быстро сдувается на воздухе, становится плотнее и липнет к губам. Тогда я отрываю её пальцами, и они тоже становятся липкими. «Хочешь?» — спохватываюсь я, протягивая лакомство Дэну. Его глаза вспыхивают насмешкой. Я жду, что он откажется, но он внезапно соглашается. «А давай? Я держу вату на палочке, протягивая ему, но Дэн не собирается её кусать. «Оторви мне кусочек», — с улыбкой просит он. Я выполняю его просьбу, и он губами берет сладость из моих пальцев. Мимо проходят хихикающие школьницы, с любопытством косясь на нас, я дергиваю руку. Для них мы — влюбленная парочка на свидании. И на миг я сама поверила в эту иллюзию. ташниловка кривится Дэн. «Тут полтонны сахара, как это можно есть?» «А мне нравится». Упрямо возражаю я и доедаю остатки ваты. Ноги отдохнули, я готова продолжить прогулку. А вытирая пальцы влажной салфеткой и поднимаюсь со скамейки. То ли от сладости на голодный желудок, то ли от резкого подъема голова кружится, и я пошатываюсь. Дэн крепко перехватывает меня за талию, и его встревоженное лицо нависает надо мной. «Ты чего?» «Все нормально», — бормочу я, упираясь кулачками ему в грудь. «Если бы мы были влюбленной парочкой, то сейчас бы поцеловались». Словно читая мои мысли, Дэн берет меня за подбородок, и я замираю. Его большой палец касается уголка губы, я перестаю дышать. Я еще никогда не целовалась раньше, но много раз мечтала о том, как это случится. Под открытым небом, на закате. Как сейчас. Вот только я не знала, с кем это будет. В своих мечтах я не видела лица парня, а сейчас оно обрело четкость и ясность. Светло-зеленые глаза в окружении прямых длинных ресниц, модельные скулы. Красивый изгиб губ, как дуга Купидона, хоть бери карандаш и рисуй. Кажется, я всегда знала, что мой первый поцелуй будет с ним, с нашей первой встречи в кафе. Дэн медлит, глядя мне в глаза, а затем его палец жестко и грубо трет мою щуку рядом с губами. — Ты испачкалась, — говорит он, как ребенку. И в его жести, которым он стирает остатки сахарной ваты с моего лица, нет нежности влюблённого, которую я себе намечтала. Это даже не забота старшего брата, а скорее досадная обязанность, ведь меня ему навязали. Если бы не я, он бы сейчас проводил вечер со своими друзьями и Доминикой, а приходится выгуливать меня в зоопарке. Я отстраняюсь и лезу за влажной салфеткой в сумочку, а Дэн смотрит куда-то мне за плечо и измлённо бормочет. «Отец?» Я резко оборачиваюсь, ожидая увидеть за спиной старшего Громова, но вижу только незнакомых посетителей, которые переходят от вольера к вольеру и пещеру в ход вдалеке. «Показалось», — бросает Дэн. «Конечно, показалось, чтобы старшему Громову делать вечером в зоопарке. Он, наверное, еще у себя в офисе заседает и вершит многомиллионные сделки». Я вытираю щеки влажной салфеткой и бросаю ее в урну. «Идем?» — тороплю я Дэна. «Солнце уже клонится к горизонту, и я волнуюсь, что мы не успеем обойти весь зоопарк до закрытия. Ведь я здесь впервые, и неизвестно, побываю ли еще». «Спасибо», — говорю я Дэну, и он удивленно косится на меня. «За что?» «За зоопарк и сахарную вату. Мне здесь нравится». «Если честно, это лучшее, что случилось со мной за последние месяцы, как и вчерашняя прогулка в парке Горького. Как мало тебе надо для счастья». Дэн усмехается и берет меня за руку. «На самом деле много. Я мрачнею и отворачиваюсь к вольеру. Оттуда на меня скалится волк, и я вздрагиваю, вспоминая такой же оскал на лице коллектора. У моего счастья и моей свободы вполне конкретная цена. И ее мне пообещал Старший Громов за месяц встреч с его сыном. Если бы Дэн только знал. Но он не знает, поэтому уверенно ведет меня вперед, считая, что это он меня купил». а на самом деле на обоих купил его отец. Даже наш поход в зоопарк — его рук дело. Но я не имею ничего против и даже искренне благодарна ему, ведь каждый вечер, проведенный с Дэном, приближает меня к свободе. Два с половиной часа в зоопарке пролетают незаметно. Сумерки постепенно сгущаются, в парке становится прохладнее и зажигаются фонари, а звери и птицы устраиваются на ночлег. Кто-то спит, свернувшись клубком, как енот, И я застываю у стекла с умилением, разглядывая его. А кто-то из животных ушел вглубь вольеров и скрылся из виду. Я читаю таблички с надеждой всматриваясь в сумерки за ограждением, но ничего не вижу. Только хищники оживляются с наступлением ночи. И, заметив быстрое движение впереди, я ускоряю шаг и замираю у ограждения, разглядывая тигра. «Красивый, правда?» — раздается голос Дэна за спиной. Я киваю, не отрывая взгляда от полосатого хищника. Во время прогулки мы с Дэном почти не разговаривали. Идеальное свидание для нашей фальшивой пары. Можно смотреть на зверей, а не друг на друга. Хотя Мажор даже на животных чаще не смотрел. Пока я подолгу зависала у вольеров, он доставал телефон и листал Инстаграм. А я впервые с прошлого года жалела, что под рукой нет блокнота и карандаша. Мне бы хотелось зарисовать несколько обитателей зоопарка на память об этом дне. По рукам бегут мурашки. Я обхватываю себя за плечи, чтобы согреться. На мне только футболка. Ветровку я забыла в кафе, торопилась навстречу. Замерзла? Дэн кладет ладони мне на плечи и прижимает к себе. Я греюсь в его объятиях и ловлю эти мгновения счастья. Я как будто украла его. Украла у Доминики. Ведь это она должна быть рядом с Дэном. Не я. Хотя почему украла? Мне трудно представить, чтобы Дэн с Доминикой гуляли по зоопарку. Я видела их ночные гонки, закончившиеся аварией по телевизору. Громов не зря мне платит, со мной его сын в безопасности, в отличие от Доминики. Завтра захвати куртку, а то еще простудишься, — шепчет Дэн мне на ушко. Он как будто боится нарушить тишину, обнимающую нас. Родители с шумными детьми уже разошлись, и в парке остались редкие посетители, а в основном парочки, как мы. А куда мы пойдем завтра? Так же тихо спрашиваю я. Мажор не торопится с ответом, как будто мой вопрос застал его врасплох. «Пока не решил», — наконец говорит он. «Но я чувствую, что он врет, ведь решает не он. Если его отец уже дважды диктовал, куда нам пойти, значит, и завтра мы отправимся туда, куда велит старший Грумов. Пусть меня вполне устраивает его выбор. Уж лучше зоопарк, чем боулинг Хотя в буулинге я тоже ни разу не была. Может, мне бы тоже понравилось». По громкой связи объявляют, что зоопарк скоро закрывается и просят посетителей пройти на выход. Мы вздрагиваем от этого механического голоса и отстраняемся друг от друга. «Идем?» Дэн тянет меня к выходу, и я следую за ним. Вольеры, которые мы проходим, пусты. Животные уже спят. «Жаль, что мы так и не увидели обезьян». Бормочу я, читая таблички по пути. «Посмотришь в другой раз», — пожимает плечами Дэн. «Для него все просто, а у меня нет на это ни времени, ни денег». Но, быть может, все изменится, когда я выплачу долг и смогу распоряжаться своей жизнью так, как захочу сама. И все-таки, когда мы проходим мимо пустых вольеров со спящими животными, я жалею о том, что не вернусь сюда с Дэном.